Глава 21 Когда Галина, сунув мне несколько своих визитных карточек, убежала, я осталась сидеть за столиком, пытаясь соединить в единое целое осколки чужих секретов. Артем Васюков ушел от гиперзаботливой мамы, оставив ей записку. Станет ли в этом случае милиция его искать, если учесть, что ему исполнилось 20 лет? Тема совершеннолетний и имеет право выбирать, где и с кем ему жить. Да еще Римма Марковна совершенно честно мне сказала, нет никаких сомнений, что записка написана почерком сына. Можно было бы забыть о ее рассказе. Но спустя короткое время я узнала, что Тема умер. Мира уверяла, что ее сестра Лгунья с болезненной фантазией. Соседка Элеонора клялась, что видела юношу в больнице. Рима Марковна считала Артема жертвой похищения. Потом случился пожар. Сестры погибли. Я, начав копаться в прошлом Темы, нахожу некого Павла Хитрука, у которого пропал брат Александр. А еще, оказывается, одна из сестер Васюковых давно погибла во время взрыва бытового газа, лишилась жизни и девочка Саша Васюкова. Об Артеме, по свидетельству учительницы химии, в школе никто не слышал. И что мне со всем этим делать? С кем бы ещё поговорить? Похоже, у Артёма не было близких друзей, кроме Кати Фирсовой. Но она уехала в Америку, мне до неё не добраться. Хотя у Кати, наверное, есть мать, сестра, лучшая подруга. Ну, кто-нибудь же должен знать её заграничный телефон или адрес электронной почты. Дело за малым. Набрать номер, который мне дала учительница Амалия Карловна. Я схватилась за трубку и через пару секунд услышала звонкий голос. «Алло? Это квартира Фирсовых?» Обрадовалась я. «Вам нужна Катя?» Переспросила девушка. «Да», подтвердила я. «Она сейчас работает в Нью-Йорке» пояснила собеседница. «Вы ее родственница?» — спросила я. «Просто я сняла квартиру». Не отшила любопытную незнакомку девушка и пояснила. «По объявлению в газете. Еще что-нибудь?» «Когда Фирсова вернется?» «Мне ее планы в деталях неизвестны. Могу лишь сказать, что контракт на аренду жилплощади мы подписали на три года. Будьте добры». «Дайте мне телефон, Катерины». «Американский?» На всякий случай уточнила съемщица. «Конечно». «Я его не знаю». Из трубки послышался писк, а затем металлический голос забормотал. «Рина, тебе звонят!» «Рина, тебе звонят!» «Рина, тебе звонят!» «Простите, это мобильный!» Воскликнула девушка и заговорила чуть тише, явно отвечая на звонок. Алло, да? Хорошо. Рисунки готовы. Игорь, можешь позвонить через минуту. Я по городскому разговариваю. Вы слышите? Вопрос уже адресовался мне. Фирсова вернется не скоро. Никакой связи у нас нет. Мы виделись всего один раз, когда составляли договор о найме. Рада бы помочь, но не имею возможности. Катя только просила меня говорить тем, кто будет ее спрашивать про Америку. Я с Фирсовой не общаюсь. Всего-то сняла её квартиру. «Спасибо», — вздохнула я. «Не за что». Нежно пропела девушка и отсоединилась. Не успела я положить трубку в сумочку, как она стала вибрировать. Со мной хотел поговорить Билли. «Ну, поймала Николая Николаевича?» Забыв поздороваться, спросил парень. «Нет», — призналась я, — решив ни одной живой душе не рассказывать о минутах, проведенных в закрытом багажнике. Я поставила ему еду и воду. Голодная смерть хомяку не грозит. «Нашли, дуру!» — вдруг торжественно возвестил парень. «Ты обо мне?» — уточнила я. «Нет», — не смутился Билли. «Вычислили тетку, которая в меня на дороге вмазалась. Фамилия ее Муравьева». Мне велено в среду переть в отдел для разбора. Вот, блин, крыса. Увижу её. Всю правду в лицо выскажу. Сначала научись педали не путать. А уж потом за руль лезь. Купила права и катается. Мне Васька, друган-гаишник, посоветовал из больницы справку взять. Врач напишет, что я там находился. И пусть эта обезьяна мне травму оплачивает. Можно попытаться из неё бабки выбить, Главное, на разбор в бинтах прийти. Ты умеешь делать повязки? Замотаешь мне башку? Попытаюсь. Согласилась я. Ой, больница. Платная палата. Точно. Где деньги, там и подпись на документах. Адрес. Паспортные данные. Билли, ты гений. Сейчас же помчусь в клинику. Это Васька придумал. Загудел Билли. «Шикарная идея. Ты тоже возьми страховку. И когда в ГАИ вызовут, ткни в нос ею тому, кто в аварии виноват. Нам с тобой был нанесен урон здоровью. Мы временно потеряли трудоспособность. В принципе, я не ощущаю ни малейшего дискомфорта. А вот об этом лучше молчи», — перебил меня Билли. «Хочешь получить денежную компенсацию?» «Ну, в принципе, не отказалось бы» протянула я. «Правильно!» — одобрил парень. «И никто от бабла не откажется. Скажи, ты в аварии виновата?» «Нет». Начала движение на зелёный. Выехала на перекрёсток и бабах!» Красочно описала я ДТП. Билли грозно откашлялся. «У меня те же щи получились. Я качу спокойно, и вдруг бумс!» Идиотка Муравьева на своей развалюхе в мою тачку вламывается. А раз дура, то плати по полной. Ну, чмоки, я полетел по делам. Я пожелала Билли удачи во всех начинаниях и испытала прилив энтузиазма. Парень неожиданно подсказал мне план действий. Надо ехать в больницу. Если вы запутались и не знаете, как разобраться в ситуации, вернитесь к началу. И повторите весь путь. Тогда непременно найдете незамеченные ранее следы или боковые тропинки, выводящие из чаще на солнечную поляну. Иногда у меня бывает редкостное скудоумие. До сих пор не могла сообразить, что если человек лежал в ВИП-палате, надо всего лишь посмотреть финансовые документы. Из них станет ясно, кто он такой. Но как подобраться к этим данным? На секунду я призадумалась, потом радостно улыбнулась. Знаю, что нужно предпринять, чтобы больничное начальство встретило госпожу Тараканову с барабанным боем. Сначала узнаем в справочный номер больницы, а затем... Операция заняла меньше пяти минут. Я соединилась с клиникой и бойко отрапортовала. «Здравствуйте. Вас беспокоят из медицинской газеты. «Мы хотим сделать большой положительный материал о врачах и медсёстрах. Можно сейчас подъехать?» Угадайте, что я услышала в ответ. Женщина по имени Лада Сергеевна Ермакова обещала ждать журналистку хоть до посинения. Воодушевлённая собственной находчивостью, я выбежала на улицу, влезла в автомобиль, хотела завести мотор и была остановлена вызовом мобильного. На сей раз меня разыскивала подруга Оля Теленкова. «Лео чувствует себя прекрасно», — зачастила она. «Я сменила ему корм на более дорогой. А еще купила ошейник со стразами, попонку и ботинки. Чудный мальчик! Никаких капризов или агрессии! Невероятно послушный пусенька!» Олечка продолжала на разные лады нахваливать Лео а я время от времени издавала мычание. Теленкова принимала этот звук за проявление живого интереса к ее рассказу и в подробностях описывала сладкую жизнь своего домашнего питомца. Тем, кто не знает ничего о Лео, скажу о нем пару слов. Некоторое время назад судьба занесла меня в Грецию. сыноземщиной я вернулась со странным животным, котапсом Лео. Одна половина его тела напоминала собаку, другая — типичного барсика. Характер у гибрида был нордический. Лео спал и ел, прогулка от дивана до кресла была для него подвигом. Животное спокойно коротало дни в моей квартире, потом мне вдруг пришло в голову начать ремонт. Тот, кто пытался снять квартиру и говорил хозяину «приеду вместе с котом», великолепно меня поймет услышав о наличии животного, владельцы однушек сразу восклицают «нет». Вообще идеальный квартиросъемщик — это женщина средних лет, без мужа, без детей и кошек-собак-птичек. Желательно, чтобы она не сидела на стульях, не лежала на кровати, не пользовалась кухней и ванной, носила вместо тапочек мягкие войлочные сапожки, не звонила по телефону и пролетала на бреющем полете Мимо любимого хозяйского ковра. Еще и нужно осторожно обращаться с мебелью производства 60-х годов прошлого века и смотреть передачи по телевизору рубин, больше всего смахивающему на помясь гроба с аквариумом. Съёмщице нельзя иметь много вещей, потому что трехстворчатый шкаф в спальне будет тщательно заперт. Там хозяева хранят старые пальто которые им в ближайшие 50 лет не понадобятся. Естественно, вы не должны курить, пить, собирать шумные компании, заводить любовника и оставлять ночевать у себя подруг. Арендная плата будет невелика. Всего несколько сотен евро в месяц. А на дорогу от дома до работы придется потратить пару часов. Но есть и хорошая новость. Дом, где удалось найти такую квартирку, находится в экологически чистом районе Москвы. Съемщица ночью будет дышать свежим воздухом, а не смогом центра. Просто удивительно, до чего глупы некоторые люди. Снимают жилплощадь на Тверской или Садовом кольце. Платят за квартиры такие суммы, что их страшно произнести вслух. И задыхаются от выхлопных газов. То ли дело такое вот гнездышко на окраине. Вечером выйдешь на крохотный балкончик, вдохнёшь полной грудью — лепота. Правда, справа мусоросжигательный завод, а слева — кат. Но это не страшно. В любой бочке мёда, как известно, есть ложка дёгтя. Я, как ни старалась, не нашла квартиру, куда бы охотно впустили Лео. Вот и пришлось мне временно отдать катапса Теленковой. Ольга с радостью приголубила подкидыша балует его деликатесами, покупает фигисту обновки, регулярно отчитывается о его здоровье и нахваливает неконфликтный нрав гостя. Я не хочу разочаровывать Ольгу, поэтому ни разу не сказала ей. Лео спокойно разрешил натянуть на свои лапы ботинки, а на тело комбинезон. Ляля, -ля, ему по барабану одежда. Котопес может спать в любых шмотках, хоть в скафандре водолаза он не интеллигентен, а патологически ленив. Дорогу до клиники я преодолела под бодрое чириканье Теленковой. Та успела рассказать о приобретении искусственных мышей, метелочках с колокольчиками, мячиках с пищалками, кисточках с люрексом и прочей дребедении, от которой обычные кошки приходят в восторг. Но Лео слишком умен, чтобы развлекаться подобным образом. Он даже не открыл глаза, когда Ляля пыталась с ним поиграть. А еще он сегодня отказался от паштета из кролика и... Извини. Прервала я Теленкову, пытаясь пристроить ежика между двумя помятыми десятками. Мне пора. Ладно. Не обиделась Ольга. Вечером да расскажу. Лада Сергеевна Ермакова сидела в крохотном кабинете на первом этаже. Увидав журналистку, она изобразила бурную радость и стала предлагать мне чай, кофе, воду, сок. До конца рабочего дня времени осталось не так уж и много. Погасила я пыл Ермаковой. «Вам, наверное, не с руки задерживаться в офисе?» «Не хотелось бы», — откровенно призналась Лада Сергеевна. «Мне тоже», — улыбнулась я. «Поэтому сразу приступим к делу. Я готовлю материалы о коммерческих палатах. У вас такие есть?» «Конечно!» — не удивилась Лада Сергеевна. «Это одноместные боксы с удобствами. Хотя мне было бы скучно лежать без соседки». Храпящая старушка под боком никого не обрадует. Хмыкнула я. «Вы правы!» — легко согласилась Ермакова. Мы некоторое время говорили о преимуществах и недостатках платных медицинских услуг, и я решила затронуть главную тему встречи. Насколько я знаю, ваша больница переполнена. Кое-кто часами лежит в коридоре приемного покоя, ожидая, пока на него обратит внимание врач. Лада Сергеевна погрустнела. Тут ничего не сделать. Врачей не хватает. Мест тоже Мы и так в двухместных палатах ухитряемся четырех больных разместить. Не имеем права отказать ни одному человеку — бомжу, нищему, цыганке, наркоману, пьянице, жертве ДТП или инфарктнику. Постороннему трудно представить, какой здесь сумасшедший дом. «Сочувствую», — иезуитски сладко протянула я и начала сочинять. «Один мой знакомый...» В январе попал сюда после небольшой аварии. Сергей промаялся часов пять на передвижной кровати, а потом ушёл, не дождавшись врача. Ермакова смущённо кашлянула. «Такое случается. Наверное, в приёмном покое запарка была. С другой стороны, радуйтесь, что ваш приятель не оказался в таком состоянии, когда персонал должен остальных бросить и к нему спешить». «Если медики к больному не торопились, значит, и не было у него ничего страшного», оптимистично сказала Ермакова. Я кивнула. Знакомая аргументация. Те же слова произнес врач Александр Григорьевич, когда я пожаловалась ему на пофигизм местных эскулапов. «Вы правы, но вряд ли медсестры обладают третьим глазом и способны без томографа или рентгена» разглядеть внутренние повреждения. Не сдержалась я. Если человек лежит тихо на каталке, это не значит, что с ним полный порядок. А вдруг пациент потерял сознание? Нас ругают за превышение лимита смертности, пояснила Лада Сергеевна. Никому не хочется премии лишиться. Врачи хоть разок, да поинтересуются состоянием больного. Я подавила возмущение, напомнив себе, что пришла узнать сведения о пациенте из ВИП-палаты, а не для того, чтобы читать Ермаковой нотации на тему врачебной морали и этики. И задала следующий вопрос. Сергей мучился в коридоре. А в то же время палата номер 101 была пустой. «Вам не кажется, что пострадавшего следовало положить туда?» Правый глаз Лады Сергеевны начал косить. Это помещение находится в личном ведении нашего главврача. А человек, жертва аварии, стонал на сквозняке в коридоре. Я сгустила краски. «Как это вяжется с милосердием?» Ермакова насупилась. «Я здесь ни при чем. Романенко хозяин. У него и спрашивайте». Но только 101 -е никогда не пустует. Сергей видел кровать без белья. Отчаянно лгала я. И никаких вещей, чайников, продуктов на тумбочке. «Вероятно, один больной выписался, а другой оформлялся», — воспряла духом Лада Сергеевна. «Нет», — уперлась я. «Зря спорите», — фыркнула Ермакова. «Ладно». Временно отступила я. «Давайте по-честному. Вы ведете учет платных больных?» Лада Сергеевна ткнула пальцем в компьютер. «Конечно. Договор в трех экземплярах. Квитанция об оплате и то же самое в электронном виде». «Отлично!» Кивнула я. «Сейчас назову число, когда Сергей попал в клинику. Вы откроете дату...» и мы вместе посмотрим на состояние 101-й палаты. Если там был клиент, я похвалю в газете вашу клинику. Если же коммерческая палата пустовала, поставлю в статье вопрос об этике ваших докторов, плюющих на бедного во всех смыслах пациента».